Глава двадцать восьмая. Мы с Алексом сидим на полу, смотрим друг на друга. В спальне сладко спит наш ребеночек. Мы столько дров наломали, что оба были в шоке. Да и сейчас в нем находимся, наверное. Это даже не осмыслить ведь, не понять, не принять ни душой, ни сердцем. Я до сих пор будто слышу, как ты тогда закричала мне вслед, произносит Алекс. Сел в машину, сидел в ней, наверное, до ночи. Я гиперактивный, а тут словно парализовала. Он имеет в виду наш разрыв. Слова мгновенно воскрешают в памяти тот ужас, который я испытала, поняв, что все. мои константы больше нет. Я потеряла своего гения. Любовь всей своей жизни. Это жутчайшее осознание, когда разрыв настоящий, а не манипуляции или жестокие игры, проносится вдоль позвоночника. Не мой, не мой, больше не мой мужчина. Не ценила и потеряла. Вытираю щеки, а слезы все катятся и катятся. Я снова плакса. Сколько можно быть сильной? При нем я всегда была такой, какая есть. Тебе было плохо. И я, с одной стороны, не мог тебя оставить в таком состоянии, но при этом понимал, что если вернусь, прощу все и возненавижу себя за это. Быстро киваю, показывая, что согласна. Не все можно простить. Одной голой любви недостаточно. Этот мудак потом сбегал меня, брезгливо выплевываю слова. Я все понять не могла, откуда эта дрянь взялась в моей постели. Была бы уборщица, ее бы уволила, но я в то время сама справлялась. Мама, Ленка замужняя беременная, еще пара подруг. А когда ты устроил так, чтобы корнева вышибли из клуба, он приехал ко мне и вылепил, что так мне надо. Пусть его карьера разрушена, но зато он женат на богатой сучке, а я на улице осталась без гроша. И все мои спортсмены, покалеченные, тоже останутся ни с чем». Признался, в общем, что привел ко мне бабу, но поскольку записи с камер уже стерты, это не доказать. Злорадствовал, что я навсегда останусь в твоих глазах шлюхой. «И по делам, потому что кто еще, будучи замужем, станет оставлять у себя на ночь мужика?» Корнев тогда добавил, что я якобы его соблазняла всячески, но не поддался, так как счастливо женат. Что я бегала за ним, еще когда занималась гимнастикой. Эти же слова он и Алексу транслировал, уверенно. Закрываю лицо руками. Алекс молчит, и я, всхлипнув, продолжаю. Недавно Корнев все же развелся женой, поэтому он и попытался тебя травмировать. На мотокрусе, я думаю. Подговорил приятеля. Никиту не жалко, он подлый, но тут парень тоже отстранен от игр. Вот как бывает. Одна глупейшая ошибка, и вся жизнь может быть испорчена заканчивая, говоря уже о себе. Алекс это понимает, отвечает. «Твоя не испорчена, Ива. Я тебе ничего не сделаю. Никто не сделает». «Малыш, я бы тебя на улице не оставил, даже если бы это был не мой ребенок. Но в то время меня жестко откатило в терапии. На самое дно. Ты даже не представляешь себе, в каком я была состоянии, когда ты меня бросил. Я была оглушена, ничего не соображала. Все ждала, что вернешься, а ты почти сразу подал на развод и улетел в Сидней». У нас был подписан брачный договор, и я не могла претендовать ни на что. Алекс через адвоката передал, чтобы я съехала к маме. Также он остановил работу фонда. «Алекс, там живые люди, они ждут помощи», – строчила я ему. «Ты уволена, чуть позже я решу, что будет с фондом, но ты им больше не занимаешься». «Алекс, я тоже живой человек». Он дал месяц на то, чтобы съехать. В это время я узнала, что в положении. Новость добила, размазала, а потом воскресила. Я пришла к выводу, что теперь Алекс не имеет права меня бросать. И так как сам он на контакт не шел, я позвонила тренеру. В пылу обиды немного приукрасила ссору. Да что там, если на чистоту я такого из Алекса монстра сделала, что самой потом жутко было. Андреева в то время тренировала сборную в Сочи. Лена тоже жила в Адлере, и как и я была беременной. Мы скооперировались и поселились рядом. Я была так зла, что ты не принял нашего ребенка, потому и нажаловалась Андреевой. Она пришла в ужас, что ты отправил меня на аборт и вообще ничего не оставил. Мы долго говорили о том, что можно сделать. Я, Алекс, прости, я рассказала, что на заводе в Подмосковье твой отец с друзьями что-то крутое изобрели, но еще не патентовали. Рассказала о налогах, о серверах с кодом. Я думала, тебе будут этим угрожать. Я попросила в любом случае ничего не публиковать. Не пообещали. И сдержали слово, говорит Алекс. В прессу не просочилось ни отжатия завода, ни закрытие российского филиала Solar Energy. Я три месяца жила в Адлере, приходила в себя, вообще ни о чем не слышала, думала только о нашем ребенке. В один из дней принесли подписанные бумаги, что квартира, машина и фонд теперь мои, что деньги продолжат поступать. После рождения Демы и Денго Теста написала твоя помощница и сообщила размер элементов. Я недавно поняла уже, что вашу разработку украли, запатентовали на другую контору. Вот только сделать ничего с ней не смогли. Лохи, вы с нуля придумали новое и продали космосу. У меня был стимул. Судя по голосу, Алекс улыбается. Я поднимаю глаза и вижу, что правда. Грустно только. Теплом топит. Наконец-то его глаза оживают, а то так и были по большей части пустыми, словно с того самого вечера. Я тебя ненавидела эти два года. Не понимала, как ты так можешь. Почему не приезжаешь, не качаешь права, не требуешь встреч с сыном? Это ведь твой сын. Неужели тебе настолько плевать? Знаешь, обиду, нанесенную мне, простить можно. Своему маленькому, растущему без отца ребенку, никогда. А ты в это время, оказывается, работал, чтобы вернуться. Мурашки бегут по коже. Блин, перманентное уже состояние рядом с этим мужчиной. Но жить в лаборатории мне не привыкать. Два года пролетели быстро и одновременно медленно. Ты ужасно жестокий, когда с тобой разводишься. Просто ужасно. выпаливаю я, тычу в него пальцем. Он качает головой. Когда ты прислала посылку, положительный тест, фото с УЗИ, первую Дюмину шапочку, это выглядело как издевательство. Ведь въезд в страну мне запретили. Типа это все, что тебя светит от сына, лузер. Я пришел в бешенство. Думал, разорву тебя. Таращусь во все глаза. Я пыталась вызвать в нем отцовские чувства этой милой посылочкой. Знаешь, в чем прикол? Продолжает Алекс. Я ведь поначалу решил, будто ты придумала беременность, чтобы проехаться по мне еще раз. Я в нее вообще не верил. До рождения. Сглатываю. Да нет же, мы сына зачали, когда хотели вместе быть, когда сильно любили. Я по-прежнему вся горячая и хоть приняла душ, Чувствую на себе его запах. Алекс, наверное, тоже мой чувствует. Губы облизывает Мы смотрим друг на друга. Сплошная игра в гляделке. Уже три недели она длится. Доверия нет ведь. Как говорить искренне? Как открываться? А потом вдруг что-то меняется, будто щелкает. В раз тянемся друг к другу и... Обнимаемся. Крепко, так, что дышать не получается. Мы просто друг друга трогаем без сексуального подтекста. Словно не верим, что можно. Что бывает так. Прижимаемся лбами, дышим. «Боже, боже мой!» — шепчу я. «Боже мой, Алекс! Как я по тебе скучала! Ты себе даже не представляешь, как мне было одиноко!» «Пик!» — выдает он. «Ощущение такое, что я в тот день не уехал, а к тебе вернулся!» Обнимаю его еще крепче. Пытаюсь представить хотя бы на миг, что так и было. Что он вернулся в квартиру и нашел меня на полу, где я рыдала. Вот так же крепко огнил, и всего этого кошмара не было. Что Алекс по-прежнему мой муж, что любит меня что я имею право о нем заботиться, и чувствую такое безграничное счастье и внутреннюю наполненность, будто крылья за спиной раскрываются.